Глава седьмая. Ника. Боже, ты спала вообще? Сестра подскакивает к нам, стоит только появиться в коридоре первого этажа. Выдыхаю и с радостью принимаю помощь Киры. Неуверенно, протираю глаза, в которые кто-то всыпал тонну песка. Эй, Кирюха, ты как? Щеки что-то спали. Шутливо теребит сына, а Кирюшка весело хохочет. «Несколько дней мы провалялись в инфекционке с ротавирусом, и теперь единственное желание, которое меня охватило, это поскорее оказаться дома и отмыться после кошмара больницы, а ещё на сутки упасть и проспаться. Детская больница — это страшно. За каждого ребёнка, хоть он и не твой, болит сердце, и переживаешь так, словно все отделения родила именно ты. Но он в норме, читая на лице сестры, волнение. Видишь же, выписали». «Пожимаю плечами, но у меня даже изобразить энтузиазм не получается. Эти несколько дней вымотали меня так, как не выматывали первые месяцы материнства. А с Кирюхой было достаточно проблем. И колики, и запоры, и аллергия на памперсы. Передёргиваюсь и ловлю на себе вопросительный взгляд сестры. Давлю себе улыбку. Вспомнила, как мы провели первый год с Кирюхой. «О, это было то ещё испытание для нашей терпеливости», — посмеивается Кира. «После твоего дебюта в материнстве мне уже не так страшно рожать». Открываю рот, но сестра бережно мне его захлопывает. «Это на будущее, Никусь, я не собираюсь рожать. Да мне и ни от кого, от одного козла хотела, да вот не сложилось». Я понимаю, что она такими словами пытается прикрыть боль, которую пережила после Алика, и я не развиваю тему дальше. «Кира у меня умная девочка, она может решить, как для нее лучше». «Ну, знаешь», — небрежно дергаю плечом, «можно родить для себя». Кира хихикает. «Я учту твои пожелания». «Учти». С важностью киваю. И обстановка разряжается. Сестра загружает сумку в багажник и чмокает Кирилла перед тем, как усадить в кресло. Сын улыбается, обнимая Киру за шею. «Тетя, ты привезла мне что-то вкусное». Хитро щурится этот бандит. Сестра хмыкает. «Конечно, богатырь, витаминки. Это самое безопасное для тебя сейчас». Кира уже научилась не вестись на уловки сына и сама хитрит только так. Протягивает ему оскорбинку. Сын надувается, сворачивается в узелок и с недовольным рыком отворачивается к окну. «Не будешь?» Кира подмигивает мне и начинает прятать витаминки. Кирилл моментально реагирует и выхватывает таблетку, засовывая в рот. «А что такое племяш? Как-то быстро ты в этот раз передумал», — смеется сестра. «Потому что ты заберешь, и я останусь ни с чем», — бормочет сын, и теперь уже начинаю хохотать я. «А ты учишься на ошибках», — ерошит светлые волосы сына. Отвлекаюсь от них и замечаю знакомую машину. Сердце замирает, когда в поле зрения появляется светлая макушка Лёши. Он выходит и идёт в сторону входа в больницу, с кем-то разговаривает по телефону и, к моему облегчению, не замечает меня застывшую. Сестра прослеживает за моим взглядом и присвистывает. «Ого, что он тут делает? А ты что, в статую превратилась?» Щёлкает перед носом пальцами. И этот щелчок приводит меня в чувство. Откуда я могу знать, что он тут делает? Видимо, жену забирает. Тут же и беременные наблюдаются. Сестра складывается от хохота пополам. «Лёха и бесплатная больница? Ты ни с кем его не путаешь. Цыкаю. За четыре года могло многое измениться. Да и зря ты, тут отличные врачи. И они хорошо делают свою работу, даже несмотря на то, что им тут не платят миллионов. Хотя они их очень даже заслуживают». Сестра заглядывает за мою спину, а я удивлённо хлопаю глазами. «Что ты там потеряла?» Сама начинаю вертеть головой. «Крылья и нимб», — ржёт Кира. «Может, уже поедем или будем ждать твоего ненаглядного?» Кивает подбородком на больницу. «Он не мой, я тебе говорила уже, что он не помнит ни меня, ни того, что я носила его ребёнка. Ну и уж точно не знает, что ребёнок вот он». Смешок выходит совсем уж обречённым. Оказываюсь тут же в медвежьих объятиях сестры и вздыхаю. «Может, всё же признаться ему?» «Ну вы вон уже сколько раз пересеклись». «Мотаю головой». «Я не могу подвергать его такому стрессу», — Кира качает головой. «Ну точно, крыльев и нимба не хватает. О себе надо думать, сестрёнка, о себе!» Стучит по виску, садится за руль, оставляя меня наедине с мыслями. «А я и думаю о себе!» Смотрю на машину Лёши. Зачем-то тяну время, но приходится ускориться, когда я слышу, как сестра заводит машину и газует. От неё можно ожидать и того, что Кира возьмёт и свалит, без зазрения совести, а мне потом добирайся до дома. А спать-то хочется. Ещё раз проверяю, всё ли сделала, перед тем, как спокойно закрыть кабинет и отправиться домой. Дверь за спиной открывается, и я, не глядя, сообщаю посетителю. «Простите, сегодня приём уже окончен, могу только на завтра вас записать». «А вы и так уже меня записали на завтра». Мужской голос хрипотцой заставляет резко развернуться и столкнуться с голубыми глазами. Я запомнила его. «Мамочки, я запомнила этого парня. Зачем он пришёл? Ко мне? Серьёзно?» Рука дёргается, чтобы проверить, всё ли в порядке с одеждой и прической. Но я сжимаю кулак. Не хочется показывать ему, что его появление меня взбудоражило и вывело из равновесия. «Что-то забыли?» «Бросаю взгляд в ящик, который моя коллега завела для потеряшек, но он пуст». Парень наклоняет голову и окидывает меня лукавым взглядом. «Можно и так сказать», — задумчиво потирает подбородок. «А я моргнуть не могу, смотрю прямо ему в глаза, голубизна которых затягивает, словно водоворот. Я ещё днём заметила, что они очень живо отражают эмоции хозяина». «И что же? Скажите, я поищу». Оглядываюсь в кабинете, но всё так же не обнаруживаю посторонних вещей. До слуха доносится смешок. Алексея, кажется, так его звали, слышала краем уха, когда Маша заполняла документы на лечение питомца. Пригласить вас на свидание, достает из-за спины огромный букет, а я удивленно моргаю. Надо же, а я и не заметила, что он руки прячет и сзади что-то скрывается от моего взгляда. Тюльпаны, фиолетовые, мои любимые, мм, сразу же словно ощущаю дуновение весеннего ветерка. Вдыхаю. И как он догадался, что я от этих цветов без ума? Это вам. Улыбка на его лице задевает внутри струну, и та со звоном отдаётся мелодии во всём теле. Спасибо не стоило. Алексей сжимает губы и качает головой. Вероника, вы меня спасли. И не только меня, но и мою любимую собаку. Примите это как благодарность. Обхватываю букет и не могу скрыть улыбку. На свидание зовёте тоже в знак благодарности. Парень облокачивается на стол и подаётся вперёд. Теперь я рассматриваю светло-голубую радужку на расстоянии в несколько сантиметров, и у меня не возникает желания отшатнуться или увеличить дистанцию. Наоборот, погружаюсь в рассматривание каждой прожилки. Его глаза напоминают поверхность ледника, но от самого Алексея веет теплотой. На свидание зову, потому что хочу с вами пообщаться и узнать поближе. Выгибаю бровь. А если я замужем? Алексей бросает быстрый взгляд на правую руку и хмыкает. «А вы из таких женщин, которые брезгуют обручальным кольцом?» Дёргаю плечом, оставляю вопрос без ответа. «Если вам неприятно моё внимание, скажите только слово, и я не буду вам досаждать». Прищуривается, и его улыбка сражает меня. «Наверное, не буду». «Вы знаете, я подумала и решила, что с удовольствием выпью чашечку чая». Голубые глаза вспыхивают, а улыбка становится совсем широченной. «Красивый такой». Вы знаете, я по нелепой случайности знаю место, где есть не меньше ста видов чая. И он не обманывает, привозит меня в заведение, где нам подают отдельное меню с чаями. Округляю глаза, когда вижу названия, которых не слышала ни разу в жизни. Э -э, «Не поможете мне выбрать?» Изображаю полную беспомощность. Алексей мило смущается протягивает руку, чтобы забрать у меня меню. Наши пальцы прикасаются, и меня словно током пронзает. Одёргиваю руку, удивлённо хлопая глазами. «Вот этот, очень вкусный. Не читаю даже, пытаюсь за несколько секунд, пока Лёша сканирует меня взглядом, разобраться в ощущениях. Не было такого рядом с парнями. Хотя и опыт свиданий у меня не очень большой. Парочка в универе, и ещё парочка уже когда закончила. Не ходок я по встречам с мужчинами. А может, просто ждала того, с кем вот такой ток будет? Отлично, я его возьму. Можно на «ты» вкратчиво спрашивает, глядя мне в глаза. «Конечно». «Прекрасно, тогда, может, ты посмотри, что я предлагаю». Выгибает густую бровь. Пожимаю плечами. «Доверюсь твоему вкусу». Лёша хмыкает и делает заказ. Как только официант отходит от нашего стола, наклоняется, чтобы оказаться близко ко мне, но при этом смотрит в сторону, на происходящее за окном. «Видишь, вон того пацана, который сейчас пытается перепрыгнуть фонтан на велике. Прослеживаю за его взглядом и угукаю». «Меня напомнил». «Почему?» «Включается любопытство, и я возвращаю взгляд на Лёшу». Он улыбается одной стороной губ. «А я из дома сбежал в 17 и вот так же удачливость испытывал на прочность, чего только не творил. Например, он очень умело погружает в заинтересованность, и мне не хочется, чтобы он переставал рассказывать о себе. Его глаза улыбаются, отчего в уголках рассыпаются морщинки. «Уверена, что хочешь узнать моё тёмное прошлое?» Зачарованно киваю. Не испугаешься и не сбежишь от меня. Со стоном выныриваю из сна и глажу соседнюю подушку. Пустую, холодную, гладкую. Это всего лишь сон. Такой красочный и натуральный. Словно ненадолго мозг решил меня вернуть в прошлое. Горько усмехаюсь и подтягиваю коленки к груди, как будто я могла что-то забыть из прошлого с Лешей. Помню каждую минуту рядом с ним. Помню и молю всех богов, чтобы помогли мне забыть. «Ты от меня сбежал! Ты бросил!» По щеке скатывается холодная слеза, которую слизываю языком. Чувствую ее вкус. Соленый, с горькими нотками. «Мама, ты проснулась?» Влетает в мою комнату сын и чуть ли не залетает на кровать, а я подпрыгиваю на матрасе от его веса. Судорожно вытираю щеки, чтобы мой ребенок не заметил слез. Кирилл всем весом налегает на меня, и я выдыхаю под его тяжестью. Хоть мой ребёнок и весит не больше 20 килограммов, но силы в нём хватает, чтобы я недовольно пыхтела, когда он решает на мне повисеть. «Ма, ты что, плакала?» — заглядывает мне в глаза. Наклеиваю на лицо улыбку и смело встречаю пытливый взгляд голубых глаз. И снова хочется плакать, потому что передо мной маленькая копия Лёши. Не на все 100%, но процентов 80 он унаследовал от бывшего мужа а после дурацкого сна это особенно болезненно. Не плакала, малыш, с чего ты взял? Кирилл недовольно фыркает и усаживается на мои коленки. Ты же мне говоришь, что обманывать нехорошо, а сама сейчас делаешь нехорошо. Обиженно бурчит сын, складывая руки на груди. У тебя глаза красные, вот. Хмурят светлые бровки и недовольно дует щеки. Аккуратно обхватываю его личика и заставляю посмотреть на меня. Маме просто приснился не очень хороший сон. Кирилл в ужасе округляет глаза и захлопывает ладошками рот. «Кошмар!» — шепчет сын и вжимает голову в плечи. «А я стараюсь не засмеяться. Это будет жестоко по отношению к напуганному сынишке. Хотя я и понимаю, что этот испуг скорее наигранный, и он на самом деле у меня не такой уж и трусишка, но всё равно это не даёт мне права смеяться над ним». Ну... пытаюсь придумать какую-то правдоподобную историю. Не прям кошмар с монстрами. Скорее так, неприятная ситуация, которая слегка меня задела. Кирилл задумчиво потирает подбородок. Тут в комнату заходит Кира. Ну и поспать. Время уже, между прочим, половина седьмого. А мне ещё до дома ехать. Прикусываю губу и делаю виноватую мордашку. Прости, я что-то немного расклеилась. Сестра плюхается рядом с нами на кровати и сгребает Кирилла в охапку. Сын начинает громко протестовать и пытается выпутаться из захватнических рук Киры. Они вместе громко ржут, а у меня от этой картины всё плохое после вкусия сна выветривается. Это всё из-за появления Лёши, Ник. В перерывах между приступами и хохота сына выдаёт сестра. Сын замирает. «Кто такой Лёша?» Недовольно смотрю на сестру, но эта негодяйка только лишь пожимает плечами и невинно хлопает глазками. И снова у меня чёткая ассоциация с Лёшей. Я ждала и боялась вопроса от сына про его отца. И, если честно, я даже не сочиняла никакую легенду. Лёша не улетал в космос, не уходил в плавание, не уезжал в другую страну. Мой сын никогда не спрашивал, где его папа. Да и я не готовилась ни к чему. Решила, что буду действовать по мере поступления проблем. Да даже сейчас я понятия не имею, что отвечать. Ну, не шокировать же ребёнка, что тот дядя с торгового центра, его папа. И он нас просто бросил. Мой старый знакомый, малыш, глажу светлые волосы. Кирилла удовлетворяет такой расплывчатый ответ, но он не торопится убегать. «Мам, а у меня есть папа?» — добивает меня мой малыш. «Шумно выдыхаю. Ну вот и приехали». «Конечно, малыш, у каждого ребёнка есть папа». Стараюсь, чтобы голос сильно не дрожал от нахлынувших переживаний. Кирюшка доверчиво смотрит мне в лицо и обхватывает тёплыми ладошками моё лицо. Отчего я плавлюсь, превращаясь в лаву? «А где он сейчас?» «О боже, о боже, и что сказать?» «Мне не помешал бы глоток воды, а лучше сразу литр, горло постепенно перехватывает сухость. Понимаешь, малыш, мы с папой решили жить в разных домах». Сын кивает и соскакивает с кровати. «А ты его со мной познакомишь?» Натягиваю улыбку и радуюсь, что сын успевает отвернуться и не видит моих поток изобразить радость на лице. «Обязательно, малыш, как только появится возможность». «Так, кто со мной ужинать, а то вас пока дождёшься, можно лапти с голоду откинуть». Сестра заглядывает в комнату, и я готова в этот момент её расцеловать. Мой ребёнок не заставляет себя ждать и с визгами гонится за тётей. «Мама, сейчас тётя Кира слопает всё самое вкусное, поторапливайся!» Подаю на подушку и выдыхаю. Кажется, я только что пережила самое сложное в материнстве. Смотреть в глаза своему ребёнку и не знать, что ответить, это оказывается так страшно. «Племяш, с тобой нельзя идти в разведку, сдашь всех!» «А что там вкусненького, Кирюх?» Кричу им след. Сын заглядывает в комнату, а у самого в зубах уже бутерброд с колбасой. Стараюсь сильно не кривиться. «Вот, колбаска есть!» Пытается выговорить с набитым ртом. «А что это мы по дому с едой бегаем, а?» Меня отпускает, когда я понимаю, что тема отца Кирюшки больше не интересна, и я постепенно успокаиваюсь. Сын округляет глаза и уносится обратно в кухню. Выхожу на кухню, где меня ждёт горячий какао и гора бутеров. Стану при виде еды, а мой желудок услужливо бурчит в предвкушении трапезы. Вот ты искусительница, я вообще-то слежу за питанием. Кира оглядывает меня недовольным взглядом. Зачем, интересно? Ты в идеальной форме. Аппетитнее, чем даже перед беременностью. Сейчас кругло там, где нужно. Закатываю глаза и сажусь напротив, выдыхаю. Ну и что дальше, Ник? Я прекрасно понимаю, о чём спрашивает сестра. Но о чём ты? Кира громко цокает. А то ты прям не понимаешь. Алёша... «Неужели ты вот так всё оставишь?» «Киваю!» «Нет сил снова повторять, что это всё в прошлом. Он не помнит меня, и тем более не помнит того, что я родила ему сына. Что-то какая-то непонятная история с этой его женой». «Что ты имеешь в виду?» Кира пожимает плечами. «Да не знаю, но из того, что ты мне рассказала, складывается ощущение, что это Вероника, боится не за Лёшу, а за себя».